Глава 34. Все традиции его расы, столетия честного и добропорядочного почитания закона, ужас чистоты перед тем, что нечисто, все восставало против случившегося, в которое он никогда бы не поверил, если бы не свидетельские показания его собственных глаз. Он испытывал такое унижение, словно его ударили. Ему хотелось съежиться, спрятать лицо от людей, Даже в положении свидетеля было что-то пятнающее. Какая мерзость! И как тщательно было выбрано время и место. И ведь никто иной, как он сам, во время той вечерней прогулки подал ей эту мысль. Он сказал ей о том, как легко сбросить оттуда человека. Нет, ничего проще. Как полагать... С течением времени мысли его придут в порядок. Между тем он вспомнил, кто такой Ретлоу, он же Мулен. Что-то вдруг словно вспыхнуло в мозгу. Этот человек был первым мужем кузины, может быть, даже единственным ее законным мужем, поскольку она могла и не найти против него свидетельств, достаточных для возбуждения дел о разводе. Да ведь она в сущности говоря и потеряла негодяя из виду на несколько лет предшествовавших ее тайному побегу с молодым медоузом вполне могло оказаться что мулен как-то прослышав о ее пребывании на непенте приехал сюда чтобы обновить знакомство с нею но совершить такое отвратительное преступление поскольку о внезапном порыве С ее стороны нечего было и думать. Она играла с ним, нарочно подманивала его. Визит ему Лена в старый город, это тихое время дня. Она выполняла постыдный план, подробнейшим образом все обдумав. Мистер Херт, придавленный ужасной тайной, не выходил из дому. Его начали одолевать практические вопросы. «Как ему следует поступить?» «Ждать», — постановил он. «Какое-нибудь решение обязательно найдется». «Пока же он слишком ошеломлен, чтобы ясно все обдумать». «Ему тоже этот малый не нравился. Но ведь никто не станет убивать человека только за то, что тот ему не нравится». «Никто не станет убивать человека». Дурацкие слова вновь и вновь повторялись в его сознании. «Простить? Да, пожалуйста. Простить мистер Херт мог все, что угодно. Но что подразумевает сам акт прощения? Всего лишь то, что несчастные, блуждающие в потемках люди, вечно нуждаются в сочувствии и наставлении. Простить может всякий». Для обладателя безжалостной честности, подобного мистеру Херду, одного лишь прощения было мало. Ему необходимо было понять. А как поймешь, как объяснишь такой подлый поступок? Каковы могли быть ее побуждения? В самом деле, Елизамес ли должен быть повинен несчастный, чтобы заслужить подобную участь, пусть даже в ее глазах? ибо очевидно, что никто не станет убивать человека только за то, что тот ему не нравится. Так и тянулось утро, пока не пришел Деннис. Юношу тревожило состояние епископа после вчерашнего солнечного удара. «Я так винил себя за то, что вытащил вас наружу», — начал он. «Я... Нет, правда. Забудьте об этом. Я быстро оправлюсь. Посижу сегодня дома». Вы и сейчас еще на себя не похожи. Каким же я был дураком? Я вам сказать не могу. До чего я об этом жалею? Не о чем говорить. Завтракать останетесь?» Известие об исчезновении мулена распространилось вечером этого же дня, не вызвав ровно никакого удивления. Иностранцы вообще имели обыкновение неожиданно появляться на острове и загадочным образом исчезать. Это было самое обычное дело. Задолжать всем, кому только можно, а после смыться. Владельцы отелей, сознавая, что их достойные постояльцы обладают такой особенностью, соответственно, ей устанавливали расценки. Они так вздували цены, что честному приходилось платить за нечестного, как это принято у английских портных. Прочие городские коммерсанты – улыбчивый кондитер, простоватый сапожник, добродушный торговец с канцелярскими принадлежностями, неизмежно вежливый чулочник – все они исходили из того же самого принципа. Они возмещали убытки, обдирая как клипку наиболее простодушных своих клиентов. Что касается Муллена, то его исчезновение вызвало даже меньше удивления, чем обычно – Всякий, кто видел, как он царит деньгами и выставляется на показ, ожидал, что рано или поздно он покинет остров самым, что ни на есть, традиционным способом, то есть ночью, на втайне нанятой и добросовестно оплаченной заранее парусной лодке. Ближайшие его друзья, судья и консул удивились менее прочих. Правда, сеньор Мелепиццо... Немного обиделся, поскольку Мулен практически пригласил его погостить в свой родной город, представляющий помимо развлечений на любой вкус еще и отборное женское общество. Роскошные женщины и богатые, приятное разнообразие после опрятных, но скучноватых парков Сальса-Маджора. Впрочем, судья крепко надеялся вскоре получить из какого-либо городка, лежащего за пределами итальянского королевства, письмо с указанием времени и места их встречи на предмет совместного отдыха. Разумеется, проформы ради он распорядился начать обычное судебное расследование. Такое распоряжение должно было неплохо выглядеть в протоколах суда. А мистер Паркер, по-прежнему сидевший в состоянии отрешенности у себя на вилле, которой новость также быстро достигла, подумал всего лишь... Вышел, значит, сухим из воды и готов поспорить. В клубе по счету не заплатил. Удрал. Везучий черт. В другого поприезжего, вроде меня, местные чиновники мертвой хваткой вцепились. А этот смылся. Хорошо, я ему хоть денег взаймы не давал. У других-то он набрал порядочно. Это как пить дать. Однако прошел всего час небольшим, как официальное судейское расследование привело к ошеломляющему открытию. Выломав дверь гостиничного номера Мулена, следователи обыскали его имущество. Ни одного письма, позволяющего хотя бы косвенно установить его нынешнее местонахождение, обнаружено не было. Однако, что можно считать почти невероятным, Среди вещей мулена были найдены мелкие, но все-таки деньги. Более кропотливое исследование доказало, что этот джентльмен, перед тем, как в последний раз выйти из гостиницы, оделся с немалым тщанием. Он сменил носки и прочее нижнее белье. Больше того, он облачился в свежую рубашку. Старая в синюю полоску, виденная на нем за завтраком, была небрежно наброшена тщательно на спинку стула, а в манжетах ее осталась пара дорогих эмалевых запонок, лазурных, под цвет полосок. Более того, в небольшой шкатулке, спрятанной в гардеробе под воротничками, было найдено несколько иностранных банкнот, пара перстней и горсть золотых монет, похожих на те, которые Мулен имел привычку всюду таскать с собой. Руководивший расследованием судья приказал изъять эти ценности, опечатать и сдать на хранение в суд. Это открытие придало делу новую зловещую окраску. Если человек намеревается удрать, он не станет бросать украшений, которые легко унести с собой, пару эмалевых запонок. А если он в спешке и неразберихе отъезда и оставляет подобные элегантные бездерушки, то уж собственные деньги он взять никогда не забудет. И менее всех на это был способен такой человек, как Мулен. Владелец гостиницы дал пространные письменные показания. Относительно персональных привычек Мулена в них сообщалось, что названный джентльмен до настоящего времени счетом ни разу не поинтересовался, и к нему никто с настоятельной просьбой об оплате не обращался. Иностранных гостей не принято беспокоить счетами, поскольку это раздражает их до такой степени, что они иногда перебираются в другую гостиницу и делают долги уже в ней. Долги, которые в некоторых неожиданных случаях полностью погашаются, между тем, как прежние, имеющие столь же законную силу долги, так и остаются неоплаченными. Перспектива, способная обескуражить любого. Что касается образа жизни Муллена, этот документ сообщал о том, наводящем на размышления факте, что в последнее время Муллен среди дня в гостинице не обедал. По утверждению ее владельца, Муллен имел странное обыкновение уходить куда-то поздним утром, быть может, купаться и возвращался после пяти, предположительно закусив в каком-то прибрежном ресторанчике. Содержание этих показаний, подписанных уважаемым гражданином, вскоре просочилось наружу, став достоянием публики. Будучи сопоставленными с обнаружением принадлежащих Мулену денег, они открыли глаза обществу и более всех самому судье. Сеньор Малепиццо со всегдашней его проницательностью заключил, что Мулен собирался, как обычно, вернуться в свой номер. Такое намерение возвратиться с избытком доказывалось запонками и мелкой монетой. Он не вернулся. Следовательно, что-то ему помешало. Человек не возвращается куда хочет, в том случае, когда ему мешает сделать это какое-либо неблагоприятное происшествие. Следовательно, произошло нечто неблагоприятное. Неблагоприятное происшествие можно для удобства разделить на два основных класса – раздела или категории. Первое – несчастные случаи. Второе – преступления. Что же имело место в данном случае? Гипотезу о тайном бегстве от местных кредиторов сеньор Малепиццо отверг как несостоятельную. Однако, дабы устранить даже остатки сомнения, а также ради соблюдения внешних приличий, поскольку предполагается, что мудрый судья ничего не принимает на веру, он истребовал показания у всех моряков и рыбаков. Это была работа совершенно ненужная, чистая формальность – Судья наперед знал, что они скажут. Они всегда говорили одно и то же, сказали и на этот раз. Допрошенные под присягой, они заявили, что вместе и каждый в отдельности, что никакой человек, подходящий под описание Муллена, не появлялся на берегу в течение долгого времени, а именно восьми месяцев и двенадцати дней, и уж тем более не нанимал никакого судна. Жизнерадостные, но консервативные мореходы ни в одном из множества серьезных случаев, когда иностранец, намереваясь улизнуть с острова, платил вперед за наем лодки или когда предполагалось, будто он это сделал, показаний своих не меняли. И хотя даже люди невежественные никакого значения их утверждениям не придавали, таковые принимались судом в качестве того, что принято называть, Совокупностью улик. Впрочем, для человека, обладающего проницательностью сеньора Малепиццо, вполне достаточно было увидеть найденные в номере деньги. Мулен не сбежал. Он также был не из тех, кто лишается жизни в результате несчастного случая. Только не он. Своей шкурой Мулен дорожил. Следовательно, его исчезновение надлежало отнести ко второму классу, разделу или категории. мулена кто-то прикончил. Вспомнив о летнем отдыхе, судья по-настоящему рассердился. Как и мистер Паркер, вскоре узнавший о результатах расследования и пожалевший, что утреннее уединение помешало ему выйти на люди, и высказать всем и каждому, что он думает об этой возмутительной истории. Его английская кровь закипала при мысли о зверском убийстве безобидного туриста, заметного члена клуба «Альфа и Омега». Хоть когда-нибудь этот народ удастся цивилизовать. Во всяком случае, он рад был услышать о том, что судья что-то делает. Отделал селье... Молепиться и вправду немало. Он решил разобраться в этой истории до конца. До сей поры он лишь изображал кипучую деятельность, теперь же честно направил всю свою энергию на поиски следов убийцы и следов своего пропавшего друга. Однако Непенте слишком удобен для сокрытия трупа. На острове полным-полно бездонных расщелины трещин. Подозревая, что немалое число иностранцев, особенно тех, про которых было известно, что они носят при себе золото, свалились в них, не оставив решительно никаких следов. Тем не менее судья распорядился произвести тщательные поиски. Он знал, что преступники далеко не всегда так умны, как они о себе воображают. Вдруг даты ищется какая-то несущественная улика клочок одежды и тому подобное. На Непенте время от времени находят такие вещи, и никто не знает, кому они принадлежали. Обыскали пещеру Меркурия, но нашли только пуговицу от штанов, судя по всему, произведенную в Англии. Навели также справки о том, когда и где в последний раз видели злосчастного джентльмена. Наконец, судья набросал список всех подозрительных жителей острова, имея в виду подержать их под замком в ожидании дальнейшего развития событий. Такова была принятая процедура. Исходить надлежит из худшего. Разумеется, доказав свою невиновность, эти люди могли через год-другой выйти на свободу. Само собой понятно, что утром того дня, когда пропал Мулен, его видели многие. В такие часы невозможно пройти по Непенте и остаться незамеченным. Тем более, что Мулен был человеком достаточно приметным. Однако каждый знал, что его ожидает, признаясь он в чем-либо подобном. Коротко говоря, к нему применят 43-й параграф 92-го раздела Уголовного кодекса согласно которому любого и каждого свидетеля этого рода надлежит изолировать от его семьи и держать под арестом в течение бесконечного времени, ожидая распоряжения о начале судебного процесса. До какового события может пройти лет пятьдесят. Вследствие этого дураков, пожелавших признаться во встрече с Муленом, на острове не нашлось. Вернее, нашелся только один слабоумный отрок Как раз вследствие собственной дурости Признавшийся полицейскому, что около часу дня Встретил упомянутого джентльмена Где-то в окрестностях виллы библиографа При обычных обстоятельствах сеньор Малепицу С наслаждением наложил бы свои святотатственные лапы На мистера Эймза чья олимпийская отчужденность всегда его раздражала. На основе таких улик против библиографа вполне можно было состряпать дельца. Где-то в окрестностях его виллы этого более чем достаточно для ареста. Но мальчишка, о котором идет речь, оказался родичем заклятого врага сеньора Малепицо, приходского священника. Тем лучше, Похмекивая при мысли о столь счастливом совпадении, судья позабыл о мистере Эймзе и приказал доставить мальца в караульное помещение, обыскать и допросить, резонно предположив, что умственно неполноценный подросток непременно выдаст себя какой-нибудь глупой фразой. Дело обернулось даже лучше, чем он смел надеяться. Под одеждой заключенного была обнаружена «золотая монета» иностранного происхождения — висевшие на перекинутой через шею веревочке. Ниоткуда не следовало, что она не могла принадлежать Мулену. Производивший допрос Карабинер, наделяемый на этом предварительном этапе расследования как бы судебными функциями, ибо ему дозволено брать на себя роль хоть прокурора, хоть защитника, а то и вовсе сохранять полнейшую беспристрастность. Все зависит от личных его склонностей этот карабинер пожелал узнать откуда у мальчишке взялась подобная драгоценность получил много лет назад от матери ответил тот это талисман от лунной болезни которая донимала его в детстве путано из с заиканием отвечая на дальнейшие расспросы отрок дал понять что до сих пор никто этой монеты не видел он боялся показывать ее вдруг кто нибудь отнимет он любит эту монету Он получил ее от матери. «Ага», — сказал доброжелательно настроенный полицейский. «Ладно. А твоя мать может сказать нам, когда она тебе ее дала?» «Моя мама в раю. Умерла, что ли?» «Как-то странно все это выглядит, мой юный друг. Очень подозрительно. В твои молодые годы следует проявлять осторожность в подобных делах». Нужно было, знаешь ли, постараться, чтобы она пожила еще немного. Ты же понимаешь, эдак, каждый начнет расписывать, как он получал золотые монеты от покойницы матери. Фокус довольно жалкий. Получше ничего предложить не можешь? Да приободрись, мальчик. что ты трясешься всем телом. Вот, смотри, я сейчас все запишу а ты потом поставишь внизу свое имя. Подумай пока. Может, у тебя дома, к примеру, есть, который придет в суд и покажет, что монету дал тебе он. Это будет совсем другое дело. Это поможет тебе выбраться из передряги. Что? Не ни дяди? Никого? А как насчет его преподобия «Поробка»? Он не может поклясться? Моя мама в раю. В раю, говоришь? Там и для тебя самое подходящее место. Вот здесь подпиши, пожалуйста. Тогда глядишь и встретишься с мамой раньше, чем ты ожидал. Ах! Ты читать-писать не умеешь. Ладно. Поставь тогда крестик. И да поможет тебе Мадонна потому как мне помочь тебе нечем. Я старался как мог сохранить непредвзятость. Но дурака разве что Бог наш ставит. У него, говорят, специальность такая. Коли так, ты имеешь неплохие шансы. В восторге от таких явно самообличающих показаний его милость отдал официальное распоряжение об аресте заключенного. Вслух же он заметил, «А что я всегда говорил? Опасайтесь простонародья. У них дна нет. Их наивность не более, чем маска. Взять хоть это дело. По всем признакам мальчишка настоящий тип свирепого убийцы. Он заикается, что-то мычит, как животное, когда его ни о чем не спрашивают». У него оттопыренные уши и множество иных признаков вырождения, очевидных для всякого, кто сведущ в криминальной антропологии. Разумеется, он все отрицает. Но попомните мои слова. Пройдет шесть-семь месяцев, и тюремные харчи себя покажут. Он во всем признается. Я эту публику знаю. её тут хоть пруд пруди. А нам остается только поздравить себя с тем, как быстро мы изловили преступника. То обстоятельство, что в убийстве оказался обвиненным родственник католического священника, наполнило радостью сердце этого вольнодумца. Собственно говоря, получилось даже лучше, чем если бы он поймал настоящего убийцу, который мог оказаться атеистом, что было бы достаточно плохо, а то и Франк масоном что было бы совсем уж неловко, новость быстро распространилась по острову и вызвала у антиклерикалов буйное ликование. Ликовали они недолго. Торквемада пребывал, как и всегда, в полной боевой готовности. Подобно всем богобоязненным аскетам, он был в глубине души людоедом. Он давно уже собирался сожрать судью, которого почитал за оскорбление и небесам, и на земле. Официальным глашатаем дьявола. До сей поры он не спешил, поджидая подходящего случая. Теперь время настало. Не то чтобы он очень уж сильно любил своего родича. Семья, которой принадлежал несчастный мальчишка, и сама-то по себе никакой ценности не имела. А уж этот ее представитель, обладавший непростительным пороком, отсутствием разумения, был менее чем никчемен. Присущая отроку тупость уже стоила ему массы мелких неприятностей. Еще ребенком он досаждал иностранцам, бесхитростно выпрашивая у них денег. Воровал в соседских садах цветы, очарованный их неотразимой красотой. Привязывал жестянки к хвостам соседских кошек, очарованный их хвостов неотразимой длиной, а также неотразимо уморительными скачками и шумом, которые кошки производили, пытаясь от такого довеска избавиться. Пугал соседок, строя им рожи. По временам бился разнообразие ради в припадке а несколько позже, повзрослев, бил какую-нибудь попудя посуду, бродил при луне по виноградникам, неизменно забывал любое данное ему поручение, швырялся камнями, проезжающие мимо повозки, и вообще изводил окружающих как только мог. Порокко знал, что лавочники, которым он поступал в услужение, и крестьяне, нанимавшие его для... Пойденные работы вскоре выгоняли мальчишку, убедившись в том, что проку от него не дождешься. Даже теперь он не способен был прочитать «Авы Мария», не сопроводив эту молитву неуместным бурчанием в животе. Ныне же он добавил к своим достижениям непревзойденный по опрометчивости поступок. И хоть бы он еще рот держался на замке, как все нормальные люди, Куда там? Да и что с дурака возьмешь? Самый настоящий убийца к религии такой человек, разумеется, не имеет никакого отношения. Хотя среди убийств встречаются вполне оправданные, а то и похвальные, такие, к которым нельзя не относиться со своего рода уклончивым уважением. Но этот-то дурень! Торквемада, будучи ревностным слугою Божьим, не мог все-таки окончательно заглушить наущений своей южной крови. Как всякий фанатик, он с пониманием относился к насильственным методам, как всякий южанин, питал приязнь к проходимцам и презрение к простакам. Обыкновеннейший дурачок. Какой от него прок в этом мире? Будь убийца рядовым христианином, Его преподобие и не подумал бы за него вступиться. Более того, он с удовольствием предоставил бы ему возможность провести остаток лет в тюрьме. Лучшим, как всякому ведомо, мести для идиотов, поскольку оно не позволяет им никому причинить вреда. Но в данном случае речь шла не о рядовом христианине, речь шла о родственнике. Родственнике! А это означало, что за него необходимо сражаться, хотя бы ради того, чтобы выглядеть в глазах общества порядочным человеком. Порокко поспешил собрать семейный совет, а затем через полчаса еще один, на который пригласил наиболее влиятельных лиц из числа священников. На обоих было решено, что настало время для долга откладывавшейся битвы между силами света и силами тьмы, между католической церковью и современными новшествами, между духовенством Непенте и отвечающей за закон и порядок светской властью, олицетворяемой личностью судьи, в коей расцвело пышным цветом все мировое зло, как частное, так и общественное. Очень кстати пришелся прощальный щедрый дар мистера иван Капена — чек, предназначавшийся для оплаты ремонта приходского органа. Полученная сумма позволяла Порока выйти на бой с врагом, имея достаточно надежд на победу. Своим друзьям он сказал, «Моей семье нанесено оскорбление, я его так не оставлю. Они увидят, на что способен смиренный слуга Господень». Сказав так, он припоясывал чересла для битвы, лично сходил на почту и отправил длинную телеграмму грозному дону Джустино Морено, парламентскому представителю Непенте, вкушавшему, как знал каждый читатель газет, краткий отдых на юге, в кругу близких. То было продумано «Льстивое послание». Оно содержало просьбу о том, чтобы знаменитый юрист и политик принял на себя защиту родственника порокка сироты, совсем еще ребенка, неправедно обвиненного в убийстве и взятого по произволу под стражу. И соблаговолил того ради принять жалкий гонорар в пять тысяч франков. Самое большее, что удалось наскрести приходскому священнику, бедному, но ревнующему за честь своей семье. Если бы великий человек принял приглашение, он мог бы прибыть на остров уже завтрашним судном. Порокко полагал, что это не лишено вероятия. Дон Жустина был рьяным католиком, и простодушная просьба священника из его избирательного округа могла произвести на него благоприятное впечатление. Он много раз обещал навестить своих непентинских избирателей. Теперь ему предоставлялась возможность убить одним выстрелом двух зайцев. При обычных обстоятельствах для того, чтобы новость частного характера просочилась сквозь стены почтовой конторы и стала всеобщим достоянием, требовалось пять минут. Однако данное послание, благодаря его предвещавшему столь многое Смыслу вообще никуда просачиваться не стало. Оно полыхнуло, как пламя, породив у людей чувство радостной приподнятости, чувство ожидания выдающегося события – битвы между Ватиканом и К Квериналом. Это событие, увенчав собою убийство Мулена, много более предпочтительное, чем его предполагаемое бегство, заставило граждан Непенте... Возбужденно, почти бессвязно обсуждать вопрос о том, что будет дальше. ли члены клуба «Альфа» и «Омега», находившиеся под благодетельным влиянием паркеровой отравы, восприняли накатывавшиеся на них одна за одной волны информации с полной невозмутимостью, от начала и до конца сохранив свойственное им чувство соразмерности. «Слыхали новость?» Мулен смылся. Я так и думал, что этим кончится. Говорят, долгов наделал. А как же? Иначе бы не сбежал. Как бы там ни было, с катерью дорожка. То же самое и я говорю. Правда, этот прохвост задолжал мне целый бочонок виски. Вам повезло. Мне он обошелся в тридцать франков. Чтоб у него глаза повылазили. Полагаю, мы тут не одни такие. Да уж будьте уверены. Пойдемте выпьем. Слыхали новость? Мулена ухлопали. И по делам ему. Мерзавец должен мне два с половиной франка. Готов поручиться. Все вышло из-за денег. Ничего подобного. Тут замешана одна девчушка. Прырнули ножом в живот. Часов в одиннадцать ночи, судя по всему. Уж он визжал! Замилю было слышно. «Я в это не верю. Он не из таких». «Не из таких? Что вы хотите этим сказать?» «Не из таких». «А из каких таких-то?» «Нет, серьезно. Ну, давайте». «Что вы такое говорите ей Богу? Почему вы так думаете?» «Думаете? Я не думаю, я знаю. Заплатите за мой стаканчик, и я вам всю правду скажу». «Слыхали новость? Дон Джустина приезжает. Старый бандит? С чего это он?» это Мали... Как его там? Голову откручивать. Тут теперь такая свара начнется. Следовало бы поблагодарить Мулена за развлечение Еще не хватало. Может, он для того и позволил себя укокошить, чтобы нас повеселить?» Да если и так, я бы развеселился сильнее. Вернем мне мои семнадцать франков. Вам нынче не угодишь. Если бы вы вчера так же нарезались, как я, на вас бы тоже угодить было трудно. Посмотрели бы вы, что у меня в голове творится. В нее можно баржу угля перекидать, и ничего не останется». «Ну, это дело поправимое. Дёрните стаканчик. Ещё как дёрну». Сеньор Малецпиццо услышал новости, сидя за завтраком. В первую минуту он решил, что священник спятил. «Дон Джустина? Господи Боже! Пять тысяч франков! Откуда у него такие деньги?» Потом он вспомнил о слухах насчет органа и чека старика Капена. Проклятые иностранцы! Вечно они лезут в местные дела. Если б пороку и впрямь исповедовал бедность, как положено, по их уверениям, этим ханжам-христианам, он бы никогда не нашел таких денег. Дон Жустина! Какой ужасный поворот событий! И все из-за того, что Мулен позволил прикончить себя, проклятые иностранцы. Сердце его упало. Он полагал годик-другой подержать священникова-племянника в тюрьме, а потом уже осудить. Придется все переигрывать. Если дон Джустина приедет, суд надо будет назначить на следующее утро, хотя бы из вежливости к человеку его положения к человеку, благосклонность которого необходимо снискать любой ценой. Судья уже винил себя за то, что арестовал юного идиота. Этот поступок грозил сделать его слишком заметным. До сих пор, по причине полной его незначительности, судья избегал внимания выдающегося католического депутата. Кому какое дело до политических и религиозных взглядов какого-то не непентинского судьи или до способов, которыми он насаждает закон. Теперь все изменилось. Он оказался на виду. А это может кончиться. Кто знает, чем это может кончиться. У него и помимо клерикалов врагов на острове хватает». Приезд Дона Джустина может привести к общей проверке его судебных трудов. Быть может, уже завтра ему придется предстать перед этим чудовищем. Дон Джустина. Судья знал о его репутации. коморра Самая отъявленная Каморра. С таким шутки плохи. Он никогда не угрожал. Он сразу действовал. Синьору Малепицу не улыбалась перспективы расстаться со своей прибыльной должностью. Еще менее улыбалась ему перспектива как-нибудь под вечер получить из-за стены заряд картечи в печень. Такова была веселенькая манера Дона Джустина расправляться с людьми, которые его раздражали. Чертовы клерикалы с их кровавыми несовременными методами. Папство И Каморра — близнецы-братья. Кто посмеет заглянуть в их глубины? То ли дело масоны. Масоны сражаются за просвещение народа, забутавшегося в тенетах священников и запуганного угрозами головорезов. Дон Джустино. «Мать Пресвятая Богородица, что-то сулит ему завтрашний день». Размышляя таким образом, судья с негодованием смотрел на еду. Аппетит пропал. Его даже поташнивало немного. Внезапно он резко отодвинул тарелку и заковылял прочь из комнаты, забыв даже допить вино. Он пересек раскаленную рыночную площадь, чтобы отдать необходимое распоряжение верному испытанному писцу, которому, поскольку он также прослышал о телеграмме Порокко, Перемена настроения начальника отнюдь не показалась неожиданной. «Если появится этот бандит, юный идиот должен завтра же предстать перед судом». «Хороший ход», — откликнулся седоголовый писец. «Это поубавит ему прытие и докажет, конечно, докажет. А теперь, Дон Карло, идите». «Вздремните немного. Я пока побуду здесь, приведу бумаги в порядок. Приятных снов!» Будучи хроническим ипохондриком, судья обладал крайне раздражительным нравом. Он тоже не собирался так все оставлять, не выходя, разумеется, за рамки дозволенного». Это во всяком случае ясно. Поначалу он был слишком взволнован, чтобы собраться с мыслями. Но понемногу, пока он бродил по комнатам суда, спокойствие и уверенность возвращались к нему. Он был один. В этих стенах, видевших множество его малых триумфов, было очень тепло и тихо. Сам вид архивов, их знакомый запах успокаивал судью. На душе у него опять полегчало. Появились кое-какие идеи. Они станут утверждать, будто я посадил мальчишку из-за его клирикального родства. Это не годится. У меня должны сидеть под арестом неклирикальные подозреваемые в доказательство того, что я беспристрастен и желаю лишь одного — установления истины. «Кого бы нам взять?» «Русских. Они уже показали себя нарушителями закона и преступниками. Русских. Их недавнего поведения для моих целей вполне достаточно. Он подписал ордера на арест Мессии, Красножапкина и еще 15 человек, в прошлый раз ускользнувших от его гнева. В ближайшие два часа они окажутся под замком». За этих чужаков дон Жустина вступаться не станет. Да и никто не станет. Вот оно, вдохновение. Аресты засвидетельствуют, как ревностно он заботится об общественном порядке, а также его приличествующему чиновнику непредвзятость. Ах да, есть еще одна мелочь. Он дохромал туда, где... В запечатанных пакетах хранились разного рода вещественные доказательства. Взяв пакет с золотым талисманом, изъятым у священникова-племянника, он вскрыл его. Печать можно поставить и новую. Наружу выпала монета на веревочке. Не монета, какая-то старинная медаль, вроде бы испанская. Судья повертел ее в пальцах. Затем, распечатав пакет с муленовым золотом, он внимательно осмотрел его содержимое. Пять или шесть монет были того же рода. Французские наполеондоры. Повезло. От злого пса любая палка годится. А эта палка была особенно хороша. Он продырявил один из наполеондоров, и нанизал его на веревочку преступника, предварительно сняв талисман и сунув его в карман, после чего старательно запечатал оба пакета. «Ну вот», — сказал он, — «хорошо смеется тот, кто смеется последним. Дон Жустина — человек умный, но при таких уликах и сам дьявол не доказал бы, что заключенный невиновен. Долой папу!» Никогда еще он не чувствовал себя таким просвещенным, таким, в лучшем смысле этого слова, франк-масунистым».